Глава 23. Предел В это время средь мощных лихави пролетела крылатая весть. Что в стране их владыка Вселенной, что он медлит у амры в саду. Поспешили они в колесницах. Был у каждого собственный знак Синий, красный и желтый и белый. Балдахины различных шелков. И прибывший к той роще тенистой, Эти сильные, имя чье львы, Снявши пять украшений, Смиренно преклонились пред Буддою все. В круг учителя тесные сонмы, И как солнце сияет он всем. Старший лев, львина око глядящий, Без надменности львиной внимал, Между тем цак я, лев начал слово. Я с великими здесь говорю, но прошу, отложите мирское и примите учение свет. Красота и богатство желанны, украшения и запах цветов, но нельзя их сравнить с красотою прохождения прямого пути. Ваши пажите столь плодородны, что великая слава вам в том, но чтоб счастье в народе сияло, праве им, соблюдите закон» возлюбившие высокую правду, неуклонно ведите народ, Как ведет многоглавое стадо царь быков, через реку едя. Кто, храня достоверную память, все мирское в предельности зрит, Тот великую силу находит, проходя по прямому пути. Кто проходит по дикой пустыне, драгоценные камни найдет, Их земля породила, и будет прямодушный богат, как земля. Кто в пустыне мирской сохраняет все достоинство светлой души, Он без крыльев летит через пространство, Через реки плывет без ладей. А без этого, как перейдет он через пороги вскипевших скорбей? Налетят, заметут водоскаты, устремляется яростно скорбь. Если дерево блещет плодами и в душистых сияет цветах, но топор прорубил основание. Как взойти на подрубленный ствол? Так и тот, кто своей красотою или силою здесь знаменит. Но закон прямоты нарушает, он не прочен в основе своей. И бывали цари, что хранили прямоту в многопышных дворцах. И отшельник порой лишь ущербы прикрывал волосиницей своей. Тот, кто мудр, Чистоту соблюдает. Он идет через рождение и смерть, И вожак ему верное сердце. Это всход, чтоб взойти до небес. Чтобы лестницы светлой достигнуть, Самогордость в душе победи. Затеняет она и высоты. Это саван в круг сердца людей. Кто стремится к победе над внешним, Победить, не желая себя, Тот безумец, что ищет опоры не в твердыне, в гнилом тростнике. Кто себя отдает вожделению, тот пожар у себя придает. И пожар мы утушим водою, а хотение чем потушить. По сухой травянистой пустыне пробегает проворный огонь. Пробежит отгорит и потухнет. Нет молитв, если сердце сожжешь. От услады к усладе оковы, и от жизни до жизни звено. Нет врага человеку сильнее, чем хотение, что к карме ведет. Вожделение и гнев искажают благородный чарующий лик. Затемняют красивые очи, удушают туманом слепым. Этот чад затрудняет дыхание, и из мира он делает то, что мгновенно весь мир легковесен, и мгновенно он беден и пуст. ни на миг да не царствует гневность. Тот, кто гневное сердце сдержал, В мире назван высокий возница. Он коня удержал на скаку. Совершенно его колесница И звенит, не порвавшись узда. И тугие натянутые вожжи Он совершает намеченный путь. Кто же дикому сердцу даст волю, Тот сперва свое сердце сожжет. И к пожару прибавит он ветер, И опять он горит и горит. И рождение, и дряхлая старость, и болезни, и верная смерть — это наши враги, а хотение есть подмога для вражеских войск. Увидавши, как скорбь многократно нападает на мир и теснит, высияем же любящим сердцем, и любовь будет крепость для нас. Совершенный, столь сведущий в средствах, зная, в чем коренится недуг, Врачеватель, испытанный мира, лишь короткое слово сказал Услыхавши ту проповедь Будды, все привстали могучие львы и к ногам его молча припали, их на головы, ставя свои. И просили учителя с братством приношение утром принять. Но ответил им Будда, что Амра уж на завтра его позвала. И могучие львы возгордились, и печалились сердца они но, поняв беспристрастие Будды, ощутили веселье опять. Совершенный же, миг завершая, им навеял в сердца их покой. Так змея зачарованно дремлет и сверкает ее чешуя. И теперь, как уж ночь миновала и вились предвестия зари, он направился с верными камре чтоб ее угощение принять. И оттуда, отбывший в Белуву, пребывал там все время дождей, и три месяца там отдохнувши, в Иссале вернулся опять. Близ прутка обезьянева был он. Там в тенистой он роще сидел, изливая потоки сияния, устремляя в потемке лучи. И проснулся от этого мара, где был Будда, туда он пришел. И в смирении, сжавши ладони, Так учителя он увещал. «Раньше ты у реки Найранджаны, завершивши упорную мысль, говорил, как совершу, что мне нужно, так в Нирвану я тотчас приду». И ответствовал Марий учитель. «Близок час завершений моих. Вот три месяца только продлятся, и в Нирвану я вольный войду» и узнав, что предел свой последний совершенный назначил себе, преисполнился радостью Мара и ушел в свой небесный черток. Совершенный же, сидя под древом, был восхищен восторгом души и отверг добровольно свой возраст и назначил для жизни конец. И Едва он от лет отказался, задрожала в основах земля, Содрогнулись границы вселенной, был повсюду великий огонь. Закачались вершины Сумеру, златогория как лист, сотряслось. С неба падали камни и влага, заметилились бури кругом. Были вырваны с корнем деревья и, ломаясь, попадали ниц. И небесная музыка в высях сокрушенно рыдала кругом. От дремоты восторга восставше, Будда миру спокойно изрек. От предела я лет отказался, Я живу только верой одной. Это тело, повозка, сломалось, Приходить, уходить, нет причин. Я свободен от ней троемирия, Я, как птица, изшел из яйца.